Глава восьмая. Безутешный отец. Ленуар подошел к зданию германского посольства на набережной Сены и представился. Швейцар кивнул орлиным носом, провел во двор и попросил подождать. Посольство располагалось в великолепном особняке, который когда-то принадлежал Евгению Багарне. Пасанку Наполеона и вице-королю Италии. Но после побед над армией корсиканца его за полцены купила Пруссия, и с тех пор здесь обитали германские дипломаты. Гостей до сих пор встречал египетский портик, напоминающий о знаменитой кампании Наполеона в Средиземном море. Ленуару всегда казалось странным, что немцы выбрали в качестве резиденции для своих послов один из самых ярких образцов французского ампира. Похоже, их совсем не смущало, что над входом были вылеплены две змеи, а само здание являлось памятником Наполеону, покорившему сто лет назад всю Европу. Чем они руководствовались? Чувством прекрасного? Или это был прагматический выбор, потому что особняк Багарне находился недалеко от королевского дворца Тюильри? Впрочем, немцам всегда были свойственны и созерцательность, и прагматизм. Во время Парижской коммуны дворец Тюильри сожгли, а германское посольство продолжало стоять. «Месье Ленуар», — обратился к агенту безопасности швейцар, «пожалуйте за мной, господин посол готов вас принять». Ленуар подумал, что его поведут через черный ход, но он ошибся. Они вошли... через главный портик. Между лестницей и сияющим своей новизной лифтом стояла статуя девушки. В руках у нее был журавль. В древней Греции журавлей считали символами долголетия и бдительности. Хм, бдительные немцы, следящие за легкомысленными французами. Неплохой символ дружеских отношений двух стран. После залитой солнечным светом лестницы Ленуара повели через великолепные, но темные апартаменты. Чувствуя на себе взгляды работников посольства, Ленуар подумал, что, наверное, так и должны выглядеть темные силы, определяющие ход международной политики. Невидимые кузнецы европейского будущего. Наконец, слуга открыл тяжелую двойную дверь и доложил о прибытии полицейского. Посол сидел за столом и жестом пригласил сыщика занять место напротив. — Месье Лепин предупредил меня в вашем визите, — сказал он низким голосом, выразительно раскатывая букву «Р». Черный цвет костюма Вильгельма фон Шона подчеркивал белизну его аккуратно уложенных седых волос и усов. Его усы и губы растянулись в дипломатически точной улыбке — Но верхняя часть лица не двигалась, словно набрякшие веки и мешки под глазами ее парализовали. Посол погладил алмазную булавку для галстука в форме лебедя и посмотрел на Ленуара. Его глаза блестели. — Признаться, я не ждал вас так скоро, и уж тем более в обеденный перерыв. В Париже ведь обед всегда по расписанию, — сказал фон Шон. постукивая пальцами по столу. «Там лучше. В свете случившегося у меня совершенно пропал аппетит. Наши журналисты уже подливают масло в огонь, называя смерть моей дочери убийством на почве национальной ненависти». «По-вашему, это не так?» — спросил Ленуар. «Господин полицейский. По-моему, не существует стран, которая любит своих соседей». Но это не повод для убийства. В служившихся обстоятельствах... Вы имеете в виду смерть вашей дочери? Да, в служившихся обстоятельствах в моем положении особенно важно сохранять спокойствие. Конечно, я не собираюсь печатать свои портреты на шоколадных обертках, чтобы ублажать ими французов, как это делал мой предшественник, князь «Гуго фон Радолин. «Но и использовать смерть Софии как рычаг для запуска военных действий я тоже не намерен. Есть более действенные способы разрешить франко-германские противоречия. Какие?» «Продолжать вести диалог». «Например, я согласился сегодня вас принять и ответить на ваши вопросы». Фон Шон вытащил алмазную булавку... а потом снова проткнул ей шелковую ткань своего галстука. «Благодарю за оказанную мне честь. Господин посол, когда вы видели дочь в последний раз?» Ленуар решил не тратить государственное время зря. «Во вторник вечером она приходила домой на ужин», — ответил фон Шон. Он откинулся на спинку кресла, — и мягко опустил руки на подлокотники из красного дерева, которые были сделаны в форме выгнувших шеи лебедей. «Значит, София с вами не жила?» «Нет, по приезде во Францию мы сначала отправили ее во французский пансион Мадам Перо. Однако София взбунтовалась, сказала, что там воспитывают одних святош. «Вы перевели девушку в другой пансион?» Да, она попросила нас перевести ее в английский пансион миссис Дженкинс. Там училась дочь одного из работников посольства, поэтому я согласился. Если бы только загане знать, к чему это приведет. Вы считаете, что жизнь в пансионе оказала пагубное влияние на вашу дочь? спросил Ленуар. Германский посол сжал правой рукой шею лебеди на своем кресле. бросил взгляд на морские часы на письменном столе и вздохнул. «Считаю. Дело в том, что у миссис Дженкинс, наоборот, девушкам разрешалось очень многое. Конечно, они изучали музыку, танцы и английский язык, но кроме этого читали газеты и обсуждали права женщин». «Обсуждали права женщин?» Да, мне казались эти игры забавными и развивающими ум юных девушек. Я даже спорил несколько раз со своей супругой, которую пугали все эти новые веяния. Как дочь бельгийского дипломата, она считала, что девочки из приличных семей не должны увлекаться подобным вольнодумством. И как же это, с вашей точки зрения, повлияло на вашу дочь? По-моему, Софию всегда отличала широта взглядов. Но когда ты живешь в Петербурге или Берлине, эта широта взгляда значит не то же самое, что в Париже. Там она выражалась в умении отстаивать свое мнение, поддерживать разговор в обществе. А здесь, Здесь София научилась обманывать ради каких-то вздорных похождений, с местными художниками и поэтами». Услышав это, Ленуар невольно сжал губы. По сути, он тоже, получается, был частью этих вздорных похождений. «Бедная девочка! София говорила, что идет домой, а сама шла гулять по Парижу со своими новыми приятелями. Как же я сразу не уследил!» Голос фон Шона сбился. Посол кашлянул и отвел отсутствующий взгляд в сторону. «Вы думаете, ее убил один из них? Вы кого-то подозреваете?» Продолжал задавать вопрос Ленуар. «Если хотите знать мое мнение, ее убили не художники, а парижское декаденство. Париж — опасный город. Он меняет суть каждого человека». София была впечатлительной девочкой. Увлекалась литературой и искусством. А здесь все обернулось лицемерием и обманом. Вам известно, с кем именно встречалась София? Когда я узнал, что она уходит из пансиона домой, я послал нашу консьержку, мадам Юнг, проследить за ней. Выяснилось, что София тайно посещала собрание каких-то художников. Тайно! Вы можете себе такое представить? Во вторник у нас состоялся серьезный разговор на эту тему. Вот до чего мою девочку довели новые парижские веяния. Это я ее проморгал. Я был слишком погружен в работу и ничего не заметил. Фон Шон посмотрел на одну из стен своего кабинета, где рядом с портретом Вильгельма II размещалась небольшая фотография молодого человека, похожего на самого Фоншона. «Это ваш сын?» – проследил за взглядом послали Нуар. «Да, это Вильгельм Фоншон, мой сын», – ответил посол. «А где он сейчас?» «Он уже закончил учебу и теперь работает в дипломатическом корпусе в Берлине». «Он тоже очень любил Софию. Смерть сестры стала для него большим ударом. Я уже не говорю о Берте, моей супруге». В голубых глазах посла застыли слезы. «Господин Фон Шон, как вы знаете, София была обнаружена в лодке без признаков физического насилия. С вашей точки зрения, какова была причина ее смерти?» «Я не намерен выполнять за вас вашу работу!» Казалось, вопрос Ленуара быстро заставил посла взять себя в руки. «Я ведь не агент профекта полиции, или как вы там называетесь?» «В любом случае живой, Софию мне никто уже не вернет. Может, девушка чем-то болела?» «У нее был туберкулез, но доктора говорили, что состояние дочери стабильное». Мы собирались отправить ее на лето в Ниццу. Когда точно неизвестная причина смерти обычно проводится вскрытие. Разрешите ли вы провести вскрытие тела вашей дочери? – спросил Ленуар. Об этом не может быть речи. Вы и так уже похитили у меня жизнь Софии. Уродовать ее тело я не позволю. Ее сегодня же перевезут из морга к нам домой. Моя девочка достойна того. чтобы ее похоронили с соблюдением всех традиций. Фон Шон выглядел сейчас особенно усталым и сломленным. Казалось, что он цеплялся за похороны дочери как за последнюю возможность сохранить лицо. — А теперь, если не возражаете, я займусь своей работой, а вы своей. — Вы, отец, это ваше право, — сказал Ленуар, — пропустив мимо ушей последние слова фон Шона, Затем он вынул из кармана свой вчерашний трофей и спросил. «Господин посол, вам знакомы эти часы?» Посол посмотрел на часы и быстро перевел взгляд на Ленуара. «Откуда они у вас?» «Часы были найдены в Бужевале», не вдаваясь в подробности, ответил сыщик. «Если они были на Софии...» то по закону мне должны были их вернуть еще в Молге? Они были не на Софии, а в лодке, где она лежала. Французская полиция соблюдает законы своей страны, твердо сказал Ленуар, глядя фон Шону в глаза. Так вам знакомы эти часы? Эти часы мне подарил император Вильгельм, когда я получил баронский титул. Видите на них корону? «Теперь это баронская корона рода франшонов. Я думал, что потерял часы и был бы признателен, если вы мне их вернете». Посол явно подыскивал слова, чтобы сдержать прилив раздражения. «И я понятия не имею, что эти часы делали в лодке, где была найдена София». Ленуар встал, поблагодарил посла за внимание и поклонился». «Прошу прощения за неприятный разговор, но это моя работа. На время расследования часы останутся у меня. Примите мои глубочайшие соболезнования по поводу смерти вашей дочери». Габриэль развернулся к двери и прямо на ней увидел рельеф с изображением Дионисия, сидящего на пантере. Такие бы рельефы обычно украшали во дворцах парадные столовые». Какая ирония судьбы, что посол Германской Империи занимает кабинет в бывший столовой? Просто какая-то закулисная кухня, подумал сыщик и сразу отогнал эту мысль как слишком предвзятое отношение к официальному представителю европейской державы. Господин посол, позвольте задать вам еще один вопрос, последний, рискнул спросить Ленуар уже у двери. «Как вы считаете, будет ли в Европе война между нашими государствами?» «Я всего лишь посол, который выполняет приказы своего правительства», — помолчав, ответил фон Шон. «Мое дело — наблюдать за происходящим и стараться сохранить мир, делать заключения, принимать решения». Это удел руководителей повыше моего ранга. Я всего лишь пешка на их шахматной доске. Могу сказать только одно. Во всем следует стремиться к компромиссу. Компромисс — это мир. Все остальное — война. Если французы пойдут на уступки, то войны не будет.